Глава десятая. Жаркий день. Когда генерал Бреддок и остальные гости были почтительно препровождены в отведенный им покоем, юноши ушли в свою комнату и принялись горячо обсуждать самые важные события дня. Они не допустят этого брака, нет. Неужели представительница рода маркизов Эсмондов выйдет замуж за младшего отпрыска колониальной семьи? которого к тому же предназначали в землемеры меры. Каслуд. и двое девятнадцатилетних юношей будут отданы под заботливую опеку 24-летнего отчима. Чудовищно! Гарри заявил, что им следует немедленно пойти к матери в ее спальню, где черные горничные снимали в это время с ее милости скромные драгоценности и украшения, которые она надела ради званого обеда, и заявить, что они не потерпят этого противоестественного союза. А если ненавистное бракосочетание все же состоится, то они покинут ее навсегда, уедут в отчий край и поселятся в своем тамошнем имендице. Джордж, однако, предложил другой способ — положить всему конец, и объяснил свой план восхищенному брату в таких словах. «Наша мать, — сказал он, — не может стать женой человека, с которым один из нас, или мы оба, дрались на дуэли, и который ранил или убил нас, или же которого мы ранили или убили. Мы должны его вызвать, Гарри. Гарри по достоинству оценил всю глубину истины, скрытой в словах Джорджа, и мог только поразиться удивительной мудрости брата. «Да, Джордж», — сказал он, — «ты прав. Матушка не способна выйти замуж за нашего убийцу. Не может же она быть настолько дурной женщиной. А если мы его проколем, ему конец?» «Расследование закончено», — как говаривал мистер Демпстер. «Я тотчас пошлю моего лакея». «С вызовом к полковнику Джорджу, хорошо?» «Мой милый Гарри», — ответил старший брат, не без самодовольства припомнив свой квебекский поединок. «Ты не привык к делам такого рода». «Да», — со вздохом признался Гарри, глядя на главу семьи с завистью и восхищением. «Мы не можем оскорбить гостя в нашем доме», — величественно продолжал Джордж. Законы чести запрещают подобную неучтивость. Но, сэр, мы можем поехать проводить его. И едва ворота парка закроются за нами, мы сообщим ему о своих намерениях. «Верно, черт!» — подери, — воскликнул Гарри, хватая брата за руку. «Так мы и сделаем. Послушай, Джорджи, тут он побагровел, запнулся, и брату пришлось спросить, что он, собственно, хочет сказать». «Теперь моя очередь, брат!» — умоляюще произнес Гарри. «Раз ты идешь на войну, значит, драться с ним должен я. Право же, право!» И он продолжал умолять об этом повышении в чине. «И на этот раз глава рода обязан быть первым, мой милый!» — ответил Джордж с великолепным достоинством. «Если я паду...» Мой Гарри отомстит за меня, но драться с Джорджем Вашингтоном должен я. Хел. И это к лучшему, ведь я ненавижу его сильнее. Разве не по его совету матушка приказала негодяю орду поднять на меня руку? Ах, Джордж, перебил более миролюбивый младший брат. Должен забывать и прощать. Прощать. Нет, судач, я не прощу, покуда буду помнить. А приказывать человеку забыть бесполезно. Обида, причиненная вчера, остается обидой и завтра. Я, насколько мне известно, никому обид не наносил и самых терпеть не намерен. Я придерживаюсь самого низкого мнения о мистере Уорде И все же думаю о нем не настолько дурно, чтобы... Предположить, будто он когда-нибудь простит тебе этот удар линейкой. Полковник Вашингтон — наш враг, и особенно мой. По его совету, мне было причинено зло. А теперь он замышляет причинить нам зло даже еще больше. Повторяю, брат, мы должны его покарать. Выдержанное бордоское вино его деда воспламенило обычно бледные щеки Джорджа. Гарри, пылкий поклонник брата, не мог не восхититься его надменным видом и стремительной речью, и с обычной покладистостью приготовился следовать за своим вождем. После чего юноши легли, наконец, спать, и старший еще раз напомнил младшему, что он должен держаться учтиво со всеми гостями до тех пор, пока они будут оставаться под кровом их матери. Благовоспитанность и нелюбовь к сплетням не позволяет нам рассказать читателю, кто из гостей госпожи Эсмонд первым пал под бременем ее хлебосольства. Почтенным потомкам господ Толмеджа и Денверса, адъютантов его превосходительства, вряд ли будет приятно узнать, как пьянствовали их прадеды сто лет назад. Однако сами эти джентльмены ничуть не стыдились своей невоздержанности, и нет сомнений, что и они, и все их товарищи, бывали на веселе не реже двух-трех раз в неделю. Представим же себе, как они, пошатываясь, отправляются на покой, сочувственно поддерживаемые заботливыми неграми, а их нагрузившийся генерал, слишком доблестный петух, чтобы полдюжины бутылок бордосского могли взять над ним вверх, удаляется в сопровождении юных хозяев дома, в свою опочивальню и незамедлительно засыпает крепким сном, который дарует Бахус своим верным поклонникам. Достойную госпожу Каслвуда состояние ее гостей не только не ввергло в ужас, но даже не удивило. Она встала рано поутру, чтобы приготовить прохладительное питье для их разгоряченных глоток, и слуги разнесли его по спальням. За завтраком кто-то из английских офицеров принялся подшучивать над мистером Франклином, который вовсе не пил вина, а потому и утром отказался от холодного пунша. Офицер утверждал, что филадельфиец лишил себя таким образом двух удовольствий — и вина, и пунша — Молодой человек заявил, что недуг был приятен, а лекарство чудесно, и со смехом выразил желание продолжать болеть и лечиться. Новый американский адъютант генерала, полковник Вашингтон, был совершенно трезв и по обыкновению невозмутим. Английские офицеры поклялись, что возьмутся за него и научат обычаям английской армии. Однако Вергенец серьезно ответил, что эта часть английской военной науки его не манит. Вдова, поглощенная накануне заботами о парадном обеде, а теперь о парадном завтраке, не имела времени внимательно наблюдать за поведением сыновей, но, во всяком случае, она заметила, что Джордж, безупречно учтив с ее любимцем, полковником Вашингтоном и со всеми остальными гостями, перед отбытием, мистер Бреддак побеседовал с госпожой Эсмонд с глазу на глаз и официально предложил взять ее сына в свою свиту. Пока мать Джорджа и его будущий начальник договаривались о его отъезде, госпожа Эсмонд, что бы ни чувствовала она в душе, не выразила никакого чопорного ужаса перед радостями бутылки, одной из наиболее грозных и неизбежных опасностей, с которыми, по ее мнению, предстояло встретиться ее сыну. Она понимала, что ее первенец должен, наконец, выйти в широкий мир и изведать предназначенную ему долю добра и зла. Мистер Брэддек утро держался как истинный джентльмен. Упрямо заявила она своей адъютанше миссис Маунтин. «Конечно, папенька не пил», Однако известно, что в Англии пьют многие люди, принадлежавшие к самому высшему обществу. Добродушный генерал ласково пожал руку Джорджу, который явился к его превосходительству, едва тот кончил беседовать с госпожой Эсмонд. Мистер Бреддок приветствовал своего нового подчиненного и приказал ему через три дня быть в Фредерике, так как армии предстояло выступить вскоре после этого срока. Затем вновь была подана огромная карета, возле которой уже горцогвал эскорт. Собрались в путь и прочие гости со своими слугами. Хозяйка Каслвуда проводила его превосходительство до крыльца. Ее сыновья спустились по ступенькам и встали у дверец кареты. Драгунский трубач подал пронзительный сигнал, негры закричали «Ура!» и «Боже храни короля!» Мистер Брэддек весьма любезно простился с гостеприимными хозяевами и покатил в свою штаб-квартиру. Поднимаясь на галерею, юноши увидели, что полковник прощается с их матерью. Без сомнения, она только что вновь поручила Джорджа заботам его тезки, так как мистер Вашингтон говорил «Моей жизнью положитесь на меня». Тут близнецы подошли к матери, и еще не уехавшим гостям. Полковник был уже в сапогах и готовился сесть на лошадь. «Прощай, милый Гарри», — сказал он. «С вами, Джордж, я не прощаюсь. Через три дня мы увидимся в лагере». Молодые люди отправлялись навстречу опасности, может быть, даже смерти. Госпожа Эсман знала, что с полковником Вашингтоном она до выступления армии уже больше не увидится, — Неудивительно, что она была очень расстроена. Джордж Уоррингтон заметил волнение матери, истолковал его по-своему, и сердце его сжалось от злобы и презрения. — Погодите немного и утешьте нашу матушку, — сказал он с невозмутимым видом. — Мы с братом только наденем сапоги и проводим вас, Джордж. Джордж Орингтон заранее приказал оседлать их коней. Так что уже вскоре трое молодых людей в сопровождении грумов отправились в путь, и миссис Маунтин, знавшая, какую вражду между ними посеяла, и трепетавшая при мысли, чем это может кончиться, испытала большое облегчение. Мистер Вашингтон уехал, не поссорившись с братьями и не сделав, во всяком случае, открыто предложение их маменьке.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 Тоном Заправского гуляки и объявил, что после прогулки верхом нет ничего восхитительнее такого напитка. Он окликнул полковника Вашингтона, стоявшего в дверях веранды, приглашая его присоединиться к ним и выпить. Тон юноша был оскорбителен. Он снова вернулся к той манере держаться, которая в последние дни так раздражала мистера Вашингтона. Полковник отказался и сказал, что ему не хочется пить.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 Это был вопрос воинской чести. Оба халкитовских офицера, капитан Грейс и капитан Оринг, выпили за здоровье короля. Гарри Уоррингтон выпил за здоровье короля. Полковник Вашингтон яростно сверкнул глазами, тоже отпил глоток из чаши. Затем капитан Грейс предложил выпить за герцога и армию. Тост столь же обязательный.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 уже заметно осевшим голосом. «Возможно, сэр». «Британский офицер», — продолжал капитан Грейс, «с большой горячностью, но довольно неразборчиво, ни при каких обстоятельствах не пренебрежет таким тостом, как и любым другим своим долгом. Человек, который отказывается выпить за здоровье герцога, черт меня подери, то такого человека надо судить военно-полевым судом».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 Душащипательные мысли, слезы оросили щеки благородного капитана. «Я оскорбил вас, Боров!» — опять загремел полковник, ненаделенный чувством юмора, а потому, в отличие от остальных, не увидевший в этой сцене ничего смешного, и тотчас перед ним оказался четвертый противник. «Силы, небесные, сэр!» — воскликнул капитан Оринг. «Неужто вам мало троих?» и в эту ссору придется вмешаться еще и мне. Вы оскорбили этих двух молодых людей...» «Необдуманные слова, сэр», — воскликнул бедняга Гарри. «Необдуманные слова», — повторил капитан Оринг. «Джентльмен говорит другому джентльмену, что положит его поперек колено и выпарит. А вы называете это необдуманными словами. Позвольте сообщить вам, сэр, что скажи мне кто-нибудь...» «Чарльз Оринг, или капитан Оринг, я положу вас поперек колена и выпарю, я бы ответил. Я проткну вас насквозь моим вертелом и проткнул бы, буден ростом хоть с гляфа. Следовательно, вы должны дать удовлетворение мистеру Джорджу Орингтону. Мистер Гарри, как подобает мужественному юноше, поддержит брата. Это уже двое». Примирение между Грейсом и полковником невозможно. И вот теперь пусть меня проткнут насквозь. Вы в моем присутствии назвали офицера моего полка, полка Холкета, сэр, Боровом. — Боже великий, сэр, мистер Вашингтон, вы в Виргинии все такие? — Прошу извинения, я воздержусь от оскорбительных намеков. — Как? Черт! Побери самых ни от кого не потерплю. Ну, клянусь дьяволом, полковник. Позвольте сказать вам, что такого любителя ссор, как вы, я в жизни не видывал. Назвать обессилившего офицера моего полка, ведь он же обессилил. Верно, Грейс, назвать его боровом в моем присутствии. Вы берете свои слова назад, сэр. Берете? Это что? «Какой-то дьявольский заговор против меня, и вы все в нем участвуете?» — крикнул полковник. «Словно пьян я, а не вы, хоть вы все пьяны. Я ничего не беру назад, я ни в чем не извиняюсь. Черт побери, я готов драться, будь вас хоть дюжина, молодых и старых, пьяных и трезвых». «Я не желаю выслушивать новых оскорблений!» — воскликнул мистер Джордж Орингтон. «Мы можем обо всем условиться, сэр, и без дальнейших поношений с вашей стороны. Когда вам будет угодно встретиться со мной?» «Чем скорее, тем лучше, сэр!» — встречал полковник вне себя от ярости. «Чем скорее, тем лучше!» — громко икнув, заявил капитан Грейс, И, разразившись проклятиями, которые незачем здесь воспроизводить, в те дни проклятия были необходимым украшением речи любого джентльмена, он с трудом встал со стула, шатаясь, побрел к своей шпаге, которую оставил у дверей, взял ее и тут же упал надзничь. «Чем скорее, тем лучше!» — провозгласил с пола злополучный пьяница и, взмахнув своим оружием, нахлобочил шляпу себе на глаза — Этот джентльмен, во всяком случае, может подождать до утра, сказал полковник милиции, оборачиваясь ко второму королевскому офицеру. Едва ли вы будете настаивать, чтобы ваш друг дрался сегодня, капитан Оринг? Признаюсь, его рука, как и моя, сейчас не особенно тверда, сказал капитан Оринг. Зато моя тверда, крикнул мистер Орингтон, свирепо глядя на своего врага. Его былой друг был полон такой же злобы и нетерпения. «Хорошо. Какое оружие вы выбираете, сэр?» — сурово спросил Вашингтон. «Только не шпагу, полковник. Фехтуем мы лучше, чем вы. Это вам известно по нашим учебным поединкам. Лучше пусть будут пистолеты. Как вам угодно, Джордж Уоррингтон. И да простит вас Бог, Джордж. Бог тебя прости, Гарри». «За то, что вы втянули меня в эту ссору», — сказал полковник, мрачно и с глубокой печалью. Гарри понурил голову, но Джордж ответил с полной невозмутимостью. «Я — сэр. Но ведь не я сыпал оскорблениями, не я говорил о порке, не я оскорбил джентльмена в публичном месте и в присутствии офицеров Его Величества. И вы не в первый раз изволили считать меня негром и говорить о порке». Полковник вздрогнул и покраснел, словно пораженный внезапным воспоминанием. «Боже великий Джордж! Неужели вы все еще не забыли эту детскую обиду?» «Кто сделал вас Каслвудским надсмотрщиком?» — спросил юноша, скрежеща зубами. «Я не раб ваш Джордж Вашингтон и никогда им не буду». Я ненавидел вас тогда и ненавижу теперь. Вы оскорбили меня, а я джентльмен, и вы тоже джентльмен. Разве этого недостаточно? Более чем достаточно, — сказал полковник с выражением искреннего горя. И ты тоже таил на меня злобу, Гарри? От тебя я этого не ждал. Я с братом, — ответил Гарри, отворачиваясь чтобы избежать взгляда полковника, и крепко сжал руку Джорджа. Лицо их противника оставалось по-прежнему грустным. «Да смелуется над нами небо!» «Теперь все ясно!» Пробормотал он как бы про себя. «Дайте мне время написать несколько писем, и я к вашим услугам, мистер Орингтон!» произнес он громко. «Ваши пистолеты...» У вас все дельные сумки. Я своих не взял, и сейчас пошлю за ними Сейди. Этого времени вам будет достаточно, полковник Вашингтон. О, вполне сэр. Джентльмены низко поклонились друг другу, и Джордж, взяв брата под руку, удалился. Вергинский полковник посмотрел на злополучных офицеров, которые к тому времени оказались уже в полной власти венных паров. Капитан Бенсон, владелец харчевни, нагнувшись над одним из них, накрывал его лицо шляпой. «Их винить все же нельзя, полковник», — сказал трактирщик с угрюмой усмешкой. «Сегодня утром Джек Файбрейс и Том Хамблд из Котсильвании пробовали тут продать им лошадей, а после Джек и Том уговорили их, перекинуться в картишки, и они проиграли, английские капитаны, то есть. Тут Джек и Том вызвали их на состязание пить за Старую Англию, и в этой игре они тоже нельзя сказать, чтобы победили. Люди, они добрые и щедрые, когда трезвые, но дураки, тут уж не поспоришь. Капитан Бенсон, вы сражались с индейцами и были офицером нашей милиции, прежде чем стали фермером и завели трактир. Не согласитесь ли вы быть моим секундантом в этом деле с молодыми джентльменами? Я пригляжу, чтобы все было по-честному, полковник. А сверх этого я ни во что вмешиваться не хочу. Госпожа Эсмонд мне часто помогала, ухаживала за моей бедной женой во время родов и пользовала нашу Бетти от лихорадки. Вы ведь... Обойдетесь с этими бедными ребятками помягче. Оно, ну, правда, я видел, как они стреляют. Белокурый, не мне вам говорить, хороший охотник. Ну, а старший без промаха попадает в ту запик. Будьте так, любезны, капитан, скажите моему слуге, в какую свободную комнату он может отнести мой чемодан. Я должен успеть написать до поединка несколько писем. Молю Бога, чтобы все кончилось благополучно. И капитан провел полковника в одну из двух комнат своего жилья, с ругательствами выгнав из нее ораву чернокожих слуг, которые громко там разговаривали, без сомнения, обсуждая недавнюю ссору. Эдвин, слуга полковника, вернулся с портпледом своего господина, и тот, взглянув в окно, увидел, как Сейди, негр, Джорджа Орингтона, поскакал в направлении Каслвуда, несомненно выполняя поручение своего юного хозяина. Полковник, человек, несмотря на свою молодость и природную вспыльчивость, чрезвычайно благовоспитанный и щепетильный, привыкший неизменно сдерживать свои страсти, с большим изумлением обдумывал положение, в котором он внезапно очутился, когда три, а может быть и четыре врага, готовы были посягнуть на его жизнь. Каким образом вспыхнули эти ссоры? Всего несколько часов назад он выехал из Каслвуда со своими юными спутниками, и между ними, казалось, царил дух дружбы. Внезапный ливень заставляет их укрыться в трактире, где они оказываются в обществе двух офицеров-вербовщиков, и не проходит и получаса, как он успевает рассориться со всеми присутствующими, Оскорбляет одного, принимает вызов другого и грозит поркой третьему, сыну, женщины, чья дружба ему так дорога.